Когда-то стиль престилыга не принудил меня своим поведением прогнать его со двора, то я непременно обогатил бы его, но он был привеликий гордец, который не оказывал почтения синьёре Хостинте, да и к тому же лентяй и боялся работы. Он не любил бодрствовать и почитал за великий труд ухаживать за мной по ночам. Ах, ник, тяжко взкрипнул я.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 Что эти слова весьма пришлись по вкусу лиценцату. Он остался также очень доволен заверением, что я всегда буду беспрекословно повиноваться желаниям синьоры Катинты. Приместь про슬ыть слугой, не боящимся никакой усталости, я отправлял свои обязанности с величайшей готовностью и не жаловался на то, что провожу ночи на ногах.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 И разговорившись с ней, спросил, живы ли её родители. Ах, нет, возразила она. Папа и мама давно, давно умерли, так мне рассказывала тётушка. А сама я их никогда не видела. Я всё в долгом поверить, хотя ответ девочки и не нёсил категорического характера. Затем, подстрекаемый мною, она принялась щебетать: И выдумала мне кучу таких вещей, которых я и знать не хотел. Между прочим, она сообщила, или, вернее, я понял из скрывавшихся у неё наивности, что у тётки имелся сердечный друг, проживавший в услужении у другого старого каноника и заправлявшийся его мирскими делами, и что эти счастливые слуги Намеревались унаследовать в добро своих хозяев объединить его воедино посредством брака. Радости Коева заранее вкушали. Хотя Синёра Хасинта была уже в летах, однако отличалась, как я вышло упоминал, необычайной свежестью. Правда, она принимала все меры к тому, чтобы сохраниться как можно лучше.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 Ключница ставила на обеих ногах. Глава вторая. Каким способом лечили заболевшего каноника, что из этого впоследствии последовало и какое наследство он завещал Жилблагу?